Глава тридцать Анна Закончив, я швырнула осколок зеркала в стену. Он со звоном разбился, а я вдруг пошатнулась. Резко заболела под левой лопаткой, аж в руку отдало. Это была не метка, а что-то другое, что-то внутреннее. Я прижала ладонь к груди, пытаясь вдохнуть, и не смогла. Стресс все таки меня достал, и вот результат — «Я не врач, но даже мне понятно, что это сердце». Комната поплыла, веки оттяжелели. Страх подкатил к горлу, сдавив его петлей виселицы. «Мне нельзя умирать. Это не входит в мои планы. Несколько порезов, пусть и глубоких, не несут серьезного вреда здоровью. Я лишь хотела избавиться от командора, не более того. Я повернула к двери и сделала неловкий шаг. Пол покачивался под ногами, словно я опять надела проклятые шпильки». Меня хватило на пару мучительных шагов, а потом я рухнула. Кажется, потеряла сознание, по крайней мере, пришла в себя в совершенно другом месте. Глаза слепили лампы дневного света, я лежала на чем-то твердом и холодном, пахло медикаментами. Гадать долго не пришлось, я в медицинском отсеке. Выжила. И вроде чувствовала себя неплохо. Ничего не болело и дышалась без проблем. От облегчения хотелось разрыдаться но момент был безнадежно испорчен присутствием командора. Он склонился надо мной, вглядываясь в лицо. Что он там видел? Как ему новая я? У мужчины был такой обеспокоенный вид, что я прямо умилилась. Надо же, волнуется, спас меня. Я испытала прилив благодарности. А теперь отпусти. Хватит. Давай поставим точку, пока мы оба еще целы. Потому что и я, и ты, мы оба прекрасно знаем, что эта история не приведет ни к чему хорошему. Мы мчимся к обрыву на всех парах. Пора притормозить, пока еще не поздно. Хорошо, что ты пришла в себя». Он устало улыбнулся, а затем спросил. «Зачем ты это сделала?» «Хочу тебе разонравиться», — ответила честно. «Чтобы ты отпустил». Он зло поджал губы. Всякий раз, когда я заговаривала об уходе от него... Командор реагировал именно так. Мое желание свободы выводило его из себя. Посмотрела бы я на него, если бы его держали под замком ради удовлетворения чьих-то сексуальных фантазий. «Жаль тебя разочаровывать, но твой план провалился». Мужчина отошел к шкафам у стены, пошарил в ящиках, ища что-то, а потом вернулся с зеркалом в руках. «Ты осталась прежней, не веришь мне, смотри сама». Он протянул мне зеркало. Я не торопилась его брать, не была готова к встрече с реальностью. Сперва я села и осмотрелась. Действительно медицинский отсек. А я лежу на операционном столе. На мне заляпанная кровью некогда белая сорочка, а руки, которыми я вцепилась в край стола, совсем не болят. Как же порез на ладони, оставленный осколком? Я так его сжала в кулаке, что он вспорол кожу. Вместо зеркала я поднесла к лицу ладони. На них тоже была запекшаяся кровь, но ни следа пореза. Ни единой царапины, даже небольшой. Что, черт возьми, происходит? Я рывком выхватила зеркало у Атланта, вцепилась в него взглядом, изучая себя. Этого не может быть. Я как будто не резала себя, я ощупала собственное лицо. Можно подумать, мне все приснилось, проклятый Атлант. Он что-то сделал со мной, как-то излечил. Я в очередной раз проиграла, все мучения были напрасны. «Капсула жизни», — пояснил мужчина, видя мое замешательство. Она лечит любые болезни и увечья. Даже не пытайся все повторить, это бессмысленно. Я просто снова дам тебе капсулу, и ты будешь как новенькая. Я перевела на него взгляд. Дьявол, сущий дьявол, все у него продумано. Все ходы и ставки наперед. Я никто против него, идиотка, возомнившая, что способна противостоять командору восточной части северного полушария. «Зачем ты это сделал?» Спросила все еще не до конца, веря в произошедшее. «Потому что ты принадлежишь мне. Я не хочу без тебя». Его голос дрогнул, и командор добавил сипло. «Не могу». Признание было чем-то новым. Для Атланта точно. У него был такой вид, словно он выдержал сражение с целой армией чудовищ, чтобы произнести это вслух. Конечно, его слова произвели впечатление, но не совсем то, на которое он рассчитывал. Ведь для меня они означали одно — мне не вырваться. Никогда. Я зажмурилась сильно-сильно, а и стало темно. Та тьма, что находилась внутри меня, теперь была осязаема. «У тебя нет сердца», — пробормотала я. «Ты бесчувственный и злой». «Этого ты от меня ждешь. Чувств? Зачем они тебе?» Я приоткрыла глаза. Командор выглядел удивленным. Искренне, по-настоящему, ему не понять, с какой стати кому-то нужны чужие эмоции. Что за прихоть? Я вдруг осознала всю тщетность своей борьбы и сникла. Увы, изумрудный город — лишь сказка. Не существует Гудвина, который подарит командору сердце. Я полная дура, если надеялась до него достучаться. Он ведь не монстр, вовсе нет. Просто другой, не человек. И с этим ничего нельзя поделать. Отрезвляющее, болезненное понимание. У разочарования горький привкус желчи. Он растекается по языку, сколько его не сглатывай, все равно чувствуется. Я вернула зеркало Атланту и слезла со стола с его помощью. Все делала на автомате, тело двигалось само, разум отдал управление инстинктам. Он просто отключился, не желая мириться с реальностью. Плохо помню, что было дальше. Кажется, командор отвел меня в спальню, где к этому времени убрали все следы погрома и крови. Здесь словно ничего не произошло, разве что разбитое зеркало пропало, и вместо него не поставили другое. Не удивлюсь, если зеркало в ванной тоже сняли. В избежание повторения инцидента, так сказать. Командор стянул с меня испорченную сорочку, помог смыть кровь в душе, при этом никакого сексуального подтекста в его действиях не было. Мы оба пережили сильное нервное потрясение и о сексе совсем не думали. Впрочем, я бы не сопротивлялась, если бы он захотел. Сейчас я все воспринимала одинаково равнодушно. Атлант уложил меня в кровать и велел спать. Я подчинилась, закрыла глаза. Какая разница, что и как теперь будет? До выпуска Даши осталось четыре дня, а я, Эйфа, в полной власти командора, который меня ни за что не отпустит. Все отбегалось. Дальше только служение господину и горькое осознание того, что сестру я так и не спасла. «Умница!» — похвалил он, гладя меня по щеке. «Отдыхай, завтра будет лучше. Вот увидишь, все наладится». Я кивнула, сил до спора не было. Я боролась и проиграла. Это конец.